We're damaged people, praying for something that doesn't come from somewhere deep inside us. to Depraved souls, trusting in the one thing, the one thing that this life has not denied us. Глава 24 Диана не зря гневалась на Марию. В последнее время она стала замечать, что у Елисеева и Марии появились отношения. Маша простачка, а вот Елисеев уж как-то слишком настроился. Всё у него к Маше было не то. Не та мимолетная прихоть, внешне оформленная как желание. Не та прихоть, которая рождается у любого мужчины к каждой хорошенькой женщине. Это прихоть быстротечна и исчезает сразу же, как только на горизонте появится свежая дичь». К таким эксцессам Диана, хоть и ревнива, относилась нисходительно, зная, что Елисеев, если за юбкой и погонится, то все равно далеко не убежит и уж, конечно, обязательно вернется, как это бывало не раз. С тех пор, как погиб Патрик, эксцессов этих «Елисеев есть Елисеев» было достаточно. Диана сердилась, даже закатывала истерики, но понимала, что любовь Елисеева меньше не становится. Напротив, чем больше у него было интрижек за ее спиной, тем нежнее он любил свою первую любовь – Диану. Может, от чувства вины, а может, по другой неведомой причине, но больше. Диана чувствовала это, поэтому на эксцессы давно махнула рукой, раз и навсегда себе объяснив, что они с Елисеевым уже почти как родственники, а потому никуда не денутся друг от друга. Есть мужчины, которые не могут расстаться со своей первой любовью и потому носят ее всю жизнь, хотя и давно из нее выросли. И жмет она им во всех местах, и давит, и свербит. К таким мужчинам Диана относила и своего Елисеева. Чувствуя в нем уверенность, она не обращала уже внимания на многочисленные мелкие измены. Но бдительности не теряла, а потому быстро заметила тот росток, который робко пробивался в отношениях Елисеева и Марии. Она понимала, что, позволя ростку разрастись, и это будет уже не эксцесс, а случай, стоящий в отдельном ряду. Сама по себе Машенька вызывала у Дианы хорошее чувство. Она напоминала о детстве, проведенном в деревне, откуда была и Машенька родом. У них обнаружилось много общих знакомых, даже родственников, и Диана всегда была рада об этом поболтать. К тому же детская непосредственность Машеньки, чистота и бесхитростность не могли не импонировать. Более того, Машенька совершенно искренне восхищалась Дианой, считала ее непревзойденным профессионалом. Она подражала ее манере ходить, говорить, одеваться. Это было очень приятно. Диана действительно была для Машеньки кумиром. И все же Елисеев встал между ними, хотя сама Машенька и не подозревала об этом. К Елисееву она относилась как к подруге, которая старше и умней. Елисеева она любила, совершенно не замечая в нем мужчину, красивого мужчину, мужчину с ошеломляющим шармом, мужчину обольстителя, умелого и небрежного, избалованного женским вниманием. Машенька ничего такого выдающегося в Елисееве не замечала, кроме его профессиональных качеств, которые она старалась у него перенимать. В определенном смысле Машенька к Елисееву была абсолютно равнодушна. Казалось бы, чего еще Диане надо? Но Диана разволновалась не зря. Машенька, да, она чиста, наивна и дальше своего носа не видит, но Елисеев... Елисеев выхаживал вокруг Машеньки, как мартовский кот, и то, что она упорно этого не замечала, лишь разжигала его. Диана правильно угадала. В первых минут его знакомства с Машенькой он не взлюбил девушку за то, что она так очевидно не обнаружила к нему интереса. Потом ему захотелось доказать и себе, и Машеньке, что в любви для него нет преград. Елисеев, который раз в своей жизни бесстрашно пошел, ринулся на бурный роман и... промахнулся. Шлепнулся. Машенька была так равнодушна, что его ухаживания становились смешными. Смешным Елисеев быть не привык. Он решил сменить тактику обольщения. На глазах у Машеньки он затеял очередной роман с девицей весьма эффектной, но добился лишь одного. Машенька пришла в ужас и прямо в лицо ему высказала, что это безнравственно вообще, а по отношению к Диане Владимировне – просто подлость. Елисеев растерялся. «Это клиника!» Сказал он себе, чувствуя, что спортивный интерес перерастает в болезнь. Он испробовал все проверенные годами методы и ничего не добился. Оставался, правда, грубый и сверхактивный метод поручика Ржевского, который на некоторых женщин действует безотказно, но Машенька для этого совершенно не годилась. Она регулярно занималась спортом, в физическом смысле была не слабая и вполне могла дать достойный отпор. Елисеев страдал, и это становилось слишком заметно. Однако Елисеев не только страдал, он еще и рос и развивался, подтверждая слова классика о том, что любовь облагораживает. Поскольку Маша была требовательна к себе и к окружающим, а Елисеев хотел заслужить ее расположение, он из последних сил старался соответствовать ее представлениям и в моральном смысле поднялся на несколько ступеней. Маше незаметно для себя и без всякого желания удалось добиться того, чего не могли добиться от Елисеева многие женщины, не исключая Дианы. Он стал лучше, правильнее, честнее. Как только Диана заметила это, сразу разволновалась и поняла, пора Елисеева сажать на якорь. Диана срочно забеременела и потащила Елисеева в ЗАГС. Выйдя из ЗАГСа, Елисеев погрустнел. Он тогда только понял, чего лишился – свободы. Под свободой мужчина обычно понимает свободу выбора. Выйдя из ЗАГСа, Елисеев неожиданно понял то, что, в общем-то, было давно очевидно и в чем не хотел себе сразу признаться. Елисеев понял – он выбрал Машу. Выбрал окончательно и бесповоротно. Все, что искал он в женщинах и не находил, в Маше было. Маши он мог не изменять. Зачем? Она ничего вокруг не видит. Машу не нужно было разжигать и подзадоривать. Машу всего лишь необходимо было завоевать. А потом можно было питаться плодами своего завоевания всю оставшуюся жизнь. Так думал Елисеев. Но как завоевать Машу, Елисеев не знал. Завоевать Машу теперь уже казалось Елисееву невозможным особенно после того, как он сходил с Дианой в ЗАГС. Моралистка Маша мгновенно вычеркнула Елисеева из списка мужчин. Елисеев понял, что не просто промахнулся, а промахнулся трагически. Диана тоже очень скоро поняла, что промахнулась и выбрала неправильную тактику. Она поспешила отдалить от себя Машу, которая из расположения отвела целых 10 минут своей передачи, где Маша, сбиваясь и краснея, растерянно выступала перед телезрителями с каждодневным отчетом о работе штаба Елисеева. Отчет, по мнению многих, был слабоват и смахивал скорее на размышление, что есть ботаник. Но Маша так радовалась. Наконец-таки она стала телезвездой. Теперь же, когда стало очевидно, как Маша опасна, Диана решила ее отдалить, но было поздно. Это делать надо было до того, как она вышла замуж за Елисеева. Сначала надо было свести их общение на нет, а потом устраивать свадьбу. Тогда Елисеев еще не знал, как дорога ему Маша и как хочет он ею завладеть. Брак с Дианой открыл ему глаза, обреченность обострила чувства, и теперь любой выпад против Маши он воспринимал гораздо острее, чем против самого себя. Как сумасшедший он ворвался к Диане и завопил. «Ну ты стерва! Я даже не знал, что ты такая стерва! Чем тебе Машка не угодила?» Это была пощечина. Но Диане ничего другого не оставалось, как сохранять спокойствие. «Всем она мне угодила!» «А в чем, собственно, дело?» Невозмутимо поинтересовалась она, чем окончательно вывела Елисеева из себя. «Не ломай комедию, чудовище!» рявкнул он. «За что ты сослала девчонку? Это же сама чистота!» «А она уже нажаловалась, твоя чистота!» «Нажаловалась! Не суди по себе!» Она и по сей день молчит, а я не смотрю твоих пошлых передач. Вот откуда я узнал. И Елисеев швырнул Диане на стол толстую пачку писем. «Что это?» – недоуменно изогнув бровь, спросила Диана. «Отклики возмущенных телезрителей. Они требуют, чтобы ты вернула Машу в свою передачу». «Радует лишь одно – немного откликов». Язвительно заметила Диана. Так ты вернешь? С угрозой спросил Елисеев. И не подумаю. Тогда ответь, -то чем она тебе не угодила? Не только мне, а всем. Она бездарна. У нее нет дикции. Она плохо держится. И лицо ее плосковато. Не для экрана. И уж тем более не для моей передачи. Слишком миловидно и глуповато. Пусть попробует себя на сцене. Там, думаю, найдется и для нее амплуа. Нет, хочешь злись, хочешь не злись, но Машку я не верну. Слишком много поступило критики. Да и Литвина, впротив, она не украсила наш канал. За этой отповедью Елисеев прочитал презрительное осуждение его вкуса и выбора. Прочитал и взбесился. Не в силах больше скрывать то, что стало всем очевидно, он сообщил: "Коль так, я ухожу". Диана даже не сразу поняла и к сообщению отнеслась спокойно. "Куда?" с улыбкой спросила она, думая, что таким образом он прекращает беседу. "Это уже неважно", ответил Елисеев и хлопнув дверью, вышел из кабинета on my hand I see your wedding day and it takes my breath away once again like it did back then I'm living on the love he left me and he gave me so much love and such a Our love is hard to find One day we'll meet again In that sweet by and by But till we're back to В этот же день от Кучкова она узнала, что Маша получила сразу несколько ошеломляющих приглашений от конкурирующего с Литвиновым канала и от самой популярной в городе радиостанции. Диане было очевидно, что это работа Елисеева. «Ну я ему сегодня устрою скандал», – злобно подумала она. «Он у меня узнает, когда придет». Но Елисеев больше не пришел. Диана ждала его всю ночь и пошла на работу совершенно разбитая. Утром она позвонила ему в штаб и спросила. В чем дело? Я тебя предупредил, ответил Елисеев. Не дури. С сегодняшнего дня дурить бросил. Так ты не вернешься? Это очевидно. Диана поняла, что допустила ошибку и практически сама пошла на разрыв. Так получилось потому, что она недооценила силы чувств своего Елисеева. Он стал другим, он очень изменился. Диана испугалась. Она не знала, как с ним быть, с этим незнакомым Елисеевым. Она растерялась и мысленно твердила только одно. Надо срочно вернуть его в лоно семьи. Но как это сделать? Диана затаилась и ждала несколько дней. Но ничего не происходило. Тогда она сама пошла к Елисееву и вызвала его на разговор. «Ты хочешь меня бросить?» – спросила она. «Одну с ребенком?» «Ты не такая беззащитная, как прикидываешься!» – ответил Елисеев, намекая на трагический случай с Патриком. Диана намек поняла и обмерла. Она поняла причину разрыва. Случилось то, чего она все это время боялась. Елисеев не простил ей убийство невинного человека. Она стала ему неприятна. Он возненавидел ее. Он не виноват. Так поступил бы любой нормальный человек. Все правильно. Она убийца. Еще по привычке он любил ее некоторое время, но теперь, когда появился ребенок, Елисеев задумался, нужен ли ему ребенок от убийцы. Он решил, что не нужен. А тут Маша, юная, чистая, светлая, бесхитростная и наивная. И я замахнулась на эту святыню, подумала Диана. Представляю, какую разницу видит между нами Елисеев. Как невыгодно для себя проявилась я, злодейка, убийца, вызверившаяся на Агнца Божьего. Все-все сделала глупо, все загубила своими руками. Диана решила больше о ребенке не вспоминать и не шантажировать им Елисеева. Диана решила поступить гораздо умней. Она призвала к себе Машу и спросила. «Ты в обиде на меня?» «Я на вас в обиде? Я думала, что вы в обиде на меня!» Воскликнула Маша, покрываясь краской. «За что же?» – удивилась Диана. «За то, что я вашего мужа приютила!» Еще больше смущаясь, пояснила Маша и добавила. Я сделала нехорошо, но из добра. Ах, из добра, прищурилась Диана. Маша испуганно залепетала. Когда ко мне пришел он ночью усталый и убитый горем, мне стало жалко. Он сказал, что вы его прогнали, что ему негде ночевать. Мне стало его жалко. Я не смогла его прогнать. А вас он очень переживает. Он просто болен, он любит вас и не поймет, как вы могли его покинуть. Я его покинуть? Да, и на другого променять. Диана была потрясена такой ложью. От Елисеева она ждала всего, но только не этого. Его Машка от тебя гонит, так он хитростью решил забраться к ней в постель. А что потом? Посмотрим, пусть заберется. Если сможет, поймет, что не такой уж она и ангел. Елисеев сразу охладеет, а у меня его ребенок. Что ж, мы поборемся и даже подыграем. И ты, конечно, его утешаешь, рассчитывая на простодушие Маши, спросила Диана. Я утешаю, возмутилась Маша. Я ему не верю, всего лишь дала ему угол. Я убеждаю, что это его глупые домыслы, нашептанные ревностью. «Не может быть такого, чтобы Диана Владимировна со своим родным мужем могла поступить плохо! Пожалуйста, вы прекратите эту ссору и помиритесь! Уж пора!» Диана грустно покачала головой. «Ах, Маша, ты будешь осуждать меня, но сердцу не прикажешь!» «Я скучковым! Ну, в общем, он давно в меня влюблен, и раньше я не отвечала, а тут вдруг что-то налетело!» «Я не властна над собой. Прости меня, Мария, прости!» Диана зарыдала. Доверчивая Маша испугалась. «И знают все об этом!» Диана промокнула платочком глаза, взяла Машу за руку и, обласкав ее взглядом, сказала. «Нет, только ты, моя подруга!» Маша была растрогана признанием. «Я вас не осуждаю!» – с душой воскликнула она. «Я вас прекрасно понимаю, но что мне делать?» Вздохнула Диана. «Не скажу, сама в ужасном положении», Весьма таинственно ответила Мария. «В делах любви я полная горила Как говорит Литпална, я слон в посудной лавке». Диана насторожилась. Если эта глупышка уже влюбилась в Елисеева, Это настоящая удача. Елисеев уж так устроен. Едва получит он свое, как сразу же прозреет и увидит и простоту ее, и остальные недостатки. «Он ее разлюбит тем быстрее, чем она скорее ответит на его чувства», – подумала Диана и спросила. «Что ты имеешь в виду?» Мария вспыхнула. «Сказать не смею». «Я права», – уже ликуя, подумала Диана. «Ну говори, не бойся, я пойму». «Боюсь, что нет». «Ну, ты меня заинтриговала! Ты в Елисеева, быть может, влюблена?» Маша испугалась. «Нет, что вы, что вы! В другого, но очень сильно! Это безумие!» «Ну, так скажи, я умоляю!» Диана от нетерпения уже со всей искренностью заломила руки. Мария нахмурилась. «Нет, умоляю! Не надо умолять!» Диана поняла, что пока давить на Машу опасно. Маша только замкнётется. Диана решила отступить, чтобы выбрав удачный момент усилить натиск. И всё же мне выгодно дружить с ней, — подумала Диана. « А как ботаник ваш? беспечно поинтересовалась она, решив дружить. Когда его найдете? Маша оживилась. придумала эту теорию одну. Вам изложить хотела. Так будет хорошо, если со мной вы согласитесь. Диана нарочно, без всякой надобности, взглянула на часы и сказала. Сейчас спешу, но выслушаю обязательно. Потом на днях. Сразу же, как только, выберу минуту. Я зайду к тебе. Можно? Я буду рада. Маша растерялась, раздумывая, как это будет выглядеть. Ведь там же Елисеев. И вот еще, Мария, что я тебе сказать хотела. Надеюсь, не обидишься? Нет, что вы! Теперь и ты у нас телеведущая. Да ладно, вы только не смейтесь!» Диана обняла Машу и продолжила уже совсем ласково. «Я считаю, что еще рано тебе, и надо бы сначала подучиться, но раз взяли, будем спешно исправлять изъяны. Хочешь, буду давать тебе уроки дикции?» Мария пришла в восторг. «Кто же этого не хочет?» «И если не обидишься, буду давать советы. Как одеваться, как вести себя, как ходить и как стоять. Стоять совсем ты не умеешь». Маша подпрыгнула от радости и с торжествующим визгом захлопала в ладоши и бросилась обнимать Диану. «Спасибо! Спасибо!» Целуя ее, твердила она. «Спасибо скажешь, когда будут результаты», – мягко отстраняясь, ответила Диана. «И мой тебе совет. Если помочь мне хочешь, утешь ты Елисеева. Ему, наверное, сейчас непросто. Боюсь, не наложил бы руки на себя, такое уже было». «Ох, боюсь! Тогда себе я не прощу. Утешь его, прошу, подружка». Мария призадумалась. Вы полагаете? Мне так не хочется. А ты утешь. Да как же это сделать? Будь с ним поласковей. Маша пожала плечами и сообщила. Но я и так с ним не груба. Вот и отлично, заключила Диана. После этой встречи она, шокируя окружающих, демонстративно приблизила к себе Кучкова. Диана решила, что и для отношений с Елисеевым это будет полезно. Елисей всегда загорался, когда узнавал, что у Дианы новый роман. Он везде хотел быть и единственным, и первым. Между тем, Диана с огромным вниманием следила за всеми шагами соперницы в роли телеведущей. Тщательно анализируя, она находила изъяны и тут же сообщала о них Марии. Делала она это добросовестно, поэтому в ближайшее время критики начали находить у Маши большие успехи. Машенька была счастлива, признательна, рассыпалась в благодарности. Когда Диана сочла, что времени дано Елисееву достаточно, она позвонила новоиспеченной подруге. «Я к тебе еду», — сказала она. «Ждешь меня?» а «Ну как же, как же!» — разволновалась Машенька. «Давно жду!» «Мне только страшно у тебя столкнуться с мужем!» Схитрила Диана, прекрасно зная, что елисеев в своем офисе. «Я так перед ним виновата!» С притворной грустью добавила она. Машенька притворство не разгадала и бросилась подругу утешать. «Не бойтесь, он придет нескоро! И не грустите! В чем ваша вина? В том, что влюбились? Разве это преступление? Так и голодного можно винить за голод! Я и сама страдаю!» «Приеду и расскажешь», — ответила Диана, сгорая от нетерпения. Войдя в квартиру Машеньки, Диана поразилась убожеству обстановки, собранной в одной единственной комнате. «Видимо, и в самом деле влюбился мой бедный Елисеев», — подумала она, «если живет в такой дыре, а мог бы снять номер люкс в любом отеле». «Как мило у тебя!» Прохаживаясь по комнате и рассматривая старую потертую мебель, заметила Диана. — Мне очень нравится. — Ну что вы, здесь нищета, ни комната, а свалка старой мебели. Если кому что жалко выбросить, несут ко мне. — А что это за стол? — О, да это настоящее произведение искусства, просто шедевр. Диана очень удивилась, увидев в этой нищей комнате старинный письменный стол из красного дерева с филигранной резьбой и дорогими инкрустациями костью и перламутром. «Это подарок мне от Лидии Павловны», — с гордостью сообщила Машенька. «Я отдала его Сереже. Ночами он работает на нем». «Так, стало быть, у них дела пошли. Моего Елисеева Машка уже по имени называет». С ревнивым удовлетворением отметила Диана. Она подошла к столу, открыла дверцу, спросила, «Можно посмотреть?» «Смотрите, там его бумаги!» Диана выдвинула один ящик, другой. «Елисеев свинья обосновался здесь прочно», — с горечью подумала она. «Ко мне домой своих бумаг не приносил». Словно подслушав ее мысли, Машенька сказала. «Сережа старается не задерживаться в офисе допоздна, а работает здесь, потому и принес все свое самое заветное. И чем он занят? Не знаю. Все что-то пишет, за компьютером всю ночь сидит, да принтером жужжит, жужжит и складывает бумаги в папки. Мне, конечно, интересно очень, но читать он не дает». «Он так прочитай сама?» «Ведь он не запирает!» Машенька испугалась. «Как можно? Это некрасиво!» «Что за глупости?» – подумала Диана. Она подняла журналы и папки. Увидела одну, самую увесистую, из дорогой красивой кожи, стесненной замысловатым рисунком. Поинтересовалась. «И это его?» «Да, эту бережет он больше всех!» Со значительным видом, делая страшные глаза, сообщила Машенька. «Странно, я у него такое не видала», — отметила Диана. «Как, впрочем, и других. Он не тащил ко мне своих бумаг. А что он держит в этой папке?» «Не знаю. Наверное, дневник?» «Дневник?» «Совсем с ума сошел», — подумала Диана. «И как не верить пословице?» «С кем поведешься, от того и наберешься!» «Элисеев и дневник — вещи несовместимые!» «Хотя выходит, и не знала я его!» Диана схватилась за сердце, потом за голову и с возгласом «Мне дурно!» упала в обморок. Машенька заметалась. «Ах, Боже мой! Ах, Боже мой! Да что же с нею? Воды! Воды! Надо воды!» Она выбежала за водой в кухню, а Диана мигом вскочила, схватила папку, спрятала ее в свой портфель и вернулась на прежнее место в прежнюю позу. Машенька вбежала со стаканом воды, из которого она испуганно начала поливать Диангу. Диана решила прийти в себя, пока глупая девчонка окончательно не испортила макияж, прическу. «Ах!» – прошептала она и открыла глаза. лучше... «Мы живы!» – радостно закричала Машенька. «Они живут семейно. Она в настроении отдала ему свой лучший стол, и елисеев мой не тужит. Так и еще к одному ребенку можно прийти. Вдруг Маша тоже забеременеет?» «Как я об этом раньше не подумала!» – испугалась Диана. «Пора этот спектакль прекращать». «Что с вами было? Я так испугалась!» Прижимая руки к груди и с тревогой глядя на Диану, спросила Машенька. «Так, чепуха, не бойся, все пройдет. Я жду ребенка. В беременности так бывает. Вдруг закружится голова, и вмиг лишишься чувств». Маша изумилась. «Так вы беременны?» Диана повторила. «Я жду ребенка». «От кого?» «Ах ты, святая простота! От мужа моего!» Сказав это, Диана тут же пожалела. Так изменилось в лице Машенька. Казалось, и она вот-вот лишится чувств, и не так, как Диана, а взаправду. Лицо ее побледнело, в глазах появилась бессмысленность, руки шевелились сами собой. you speak, whisper in your sleep. You are talking about strangers, longing Лицо ее побледнело, в глазах появилась бессмысленность, руки шевелились сами собой. «Ребенка ждете вы? Ребенка?» – бедняжка бормотала и вдруг расплакалась. «Что будешь делать с этой глупой?» – уже симпатией подумала Диана. «Вот уж горе! Она сама ребенок! Нет, хуже ребенка! Нельзя же все так близко к сердцу принимать!» «Не бойся, милая!» – воскликнула она, погладив Машеньку по голове. «Его не стану у тебя и отнимать. Меня он бросил, тебя он любит. Будьте счастливы, а я заем свое горе пресным Кучковым. Он добрый, мне с ним хорошо». «Так вы не любите Кучкова?» «Нет, конечно. Выходит, Сережа меня обманул?» «Ну да», – подтвердила Диана. И ты не первая. Что да? А вы? Зачем вы лгали мне, что любите Кучкова? Из благородства? Диана с удовольствием подтвердила такую догадку, отчего Машенька пришла в настоящий ужас. Выходит, что я дрянь! — закричала она. К себе в постель пустила чужого мужа, отца-ребенка! И Маша еще горше зарыдала. Диана погладила бедняжку по голове. «Не плачь, ведь ты его любила». «Да нет же!» Сбрасывая со своей головы ее руку, закричала Маша. «Сколько можно говорить? Я люблю другого! Вы меня просили спасти его утешить! Я утешала, думая, что и его, и вас спасаю! Здесь мною только все играют!» «Охуй, дети! И вы как все! И вы как все!» Горе Маши было так неподдельно, с таким отчаянием она кричала «Я дрянь, я дрянь!», что Диане стало стыдно. Действительно, играть Машей было слишком легко. Так легко, что в этой игре была особенная безнравственность. Диана расстроилась. «Машенька, прости меня! Я думала, что у вас роман!» Я не хотела вам мешать. Я знаю все, что вы хотели!» С яростью крикнула Маша, Размазывая слезы по румяным щекам. «Ах, не могу я больше жить здесь! Вот, мамы, город! Я о нем мечтала! Я думала, здесь люди выше, Здесь наука, здесь искусство, театры здесь! Не так, как там у нас в деревне Одни коровы и луга! Я ошиблась! Что здесь за жизнь? Что это за город? Асфальтовое болото! Всяк, кто ступит сюда, проваливается в трясину грязи. Здесь только зависти, подлость, низость. А сколько ненависти здесь! вся рвет себе кусок жирнее. Всяк душит, давит, топчет, гнет. И презирает, и хамит. Всяк думает, что он всех лучше. Всяк только о себе кричит. А я смотрю и удивляюсь, откуда собралось так много сюда паршивого народа. Народишко, людишек, здесь что, магнит для них? И я сюда. А -а -а -а -а -а -а. Маша с новой силой залилась слезами, а Диана остолбенела от ее речи. Ведь это все она себе неоднократно говорила. Ведь и она была такой когда-то. Совсем как Маша бунтовала. И против зависти, и против подлости, против неискренности, ханжества, вранья. Да, бунтовала. Бунтовала, да не заметила сама, как этим всем искусством научилась. Да, преуспела. Теперь она любого переподлит.